Хэппи лог Как все закрутилось, завертелось после того дня, но все по порядку. Еще до поездки на императорский бал моя помолвка с графом Бражниковым была расторгнута. Харита Родионовна поставлена в известность, что долги, которые она накопила перед графом, возвращать должна сама, а еще ей вменили в приказном порядке вернуть заложенные земли. Совершенно не могу представить, как себя чувствовала тетушка и что делала, узнав об императорском приказе. Но, думаю, ее вопли были слышны и за границей графских земель, куда, скорее всего, она вместе с детьми и отправится. Яков и Харитон с официальными бумагами отбыли в замок принимать дела у Хариты Родионовны. «Мне же пришлось задержаться. Как не прекрасна столица, но управлять графством нужно на месте. Как же хорошо не бояться выйти из дома, прогуляться с Никитой по набережной» зайти в ресторан или кафе. Встреча с Его Императорским Величеством состоялась за два дня до бала. Приятный и высокий мужчина произвел положительное впечатление. Перед встречей пришлось в ускоренном темпе изучать этикет. Нет, я что-то знала, но как здороваться с свинценосно особой, как наклоняться, сколько времени стоять в поклоне и другие тонкости пришлось изучать с учителем. Император успел затронуть многие стороны моей жизни, уложившись в десять минут. Во-первых, граф Бражников мне больше не угрожал, как и оказывается другим девушкам. Император был сильный маг и магическим указом запретил Бражникову вступать в какой-либо брак. Василий V заверил, что самолично разгадает загадку смертей стольких богатых наследниц. И после того, как в его глазах сверкнули золотые всполохи, Я ему поверила, что найдет зацепку, и Бражников ответит за все. Там же мне был представлен старичок-артефактор, милый, улыбчивый, седовласый мужчина. Он с радостью согласился передать свои знания. Я со своей стороны обещала, что как только улажу дела в графстве, непременно вернусь на обучение. Мысленно потирала руки, скорее бы. По поводу помолвки император заходил издалека. Он спрашивал, что я об этом думаю намекал, что есть из десяток достойных молодых людей. Стоявший невдалеке Никита Петрович на мгновение напрягся. Я ему ободряюще улыбнулась, и тот решился, вышел вперед и попросил слова. Того, что произошло дальше, не ожидала не только я, но и все присутствующие. Мои глаза округлились, когда Никита Петрович, не стесняясь придворных и самого императора, встал передо мной на колено, открыл коробочку, И протянул старинное колечко. Нет, он не просил выйти за него замуж, он спрашивал официальное разрешение стать его девушкой, невестой. Таким действием Никита давал понять присутствующим, что его намерение серьезное, и он не потерпит конкурентов в борьбе за мое сердце. Разве можно упустить такого благородного и красивого офицера? Не думаю, что кто-нибудь смог совершить такой поступок, встав на колено перед девушкой при императоре. «Вот это сила духа!» — восхитился его величество. «И что ответит девушка?» «Да, конечно, да. Разве я могла дать другой ответ?» Из императорского замка мы уезжали на одной карете. Никита решил проводить меня. Мне очень хотелось сделать ответный жест, поэтому в тот же день мой молодой человек стал обладателем старинных часов на цепочке, которые умели останавливать человека. Очень нужный артефакт в нелегкой работе офицера. Платье на бал привезли на следующий день. Это был подарок от Его Величества. Белоснежное платье из перьев в комплекте шла маска. А вечером пришел слуга, принес письмо, которым испортил настроение не только бедняжке Марине, но и всем жителям дома. В нем говорилось, что Павел, который так рьяно ухаживал за Мариной, отказывается от своих намерений так как все это было сделано под давлением со стороны семьи Кудрявцевых. Говоря простыми словами, его семью шантажировали какими-то долгами и обещали их простить, если молодой наследник изобразит увлеченность Мариной. Девушка проплакала в подушку весь вечер и на утро вышла с опухшими глазами. Не расстраивайся, ужасные люди бывают попадаются на жизненном пути, попыталась утешить девушку за завтраком. «Сердце переболело. Я совершенно забыла Павла». Девушка попыталась скрыть сердечную боль. «На императорском балу будет много прекрасных юношей. Мне обязательно должно повести. «Да и молодой наследник Иван Никифоров мне пишет очень прелестные письма. Ему и отдам первый танец на балу». «Моя дочь», — улыбнулась Глафира, пряча эмоции за улыбкой. Зайцев, придя в себя и узнав, что Кудрявцевых поймали и вскоре будут судить, Наконец заговорил, рассказав о девице Маргарите, о слугах, о том, что знал, как его заставляли брать кредиты и много чего интересного. Никита, улыбаясь, благодарил мужчину. Глафира помирилась с братом, и он сам уговорил ее не уезжать. Старость не радость, ему было одиноко в этом большом доме. Женщина согласилась, тем более, что выдать дочку замуж легче в городе, где есть варианты да и все важные балы происходят в столице. Захар Иванович долго передо мной извинялся и за артефакт, и за то, что постоянно грубил, обещал со временем отдать мне деньги, но я попросила не утруждаться, простив дальнему родственнику все обиды. Не понимаю, на каких эмоциях, но я пригласила семью Зайцевых к себе в гости на следующее лето. Будто мне было мало общения со склочным стариком тут. Эх, эмоции, моменты счастья. Надеюсь, что потом не пожалею». Зоя, помогая вечером лечь спать, не могла нарадоваться, что я дала согласие на помолвку, все спрашивая, когда мы будем играть свадьбу и где станем жить. Она переживала, что если не в замке, она же старшая служанка, а все еще не приняла дела до ключи. Тихонько задав несколько наводящих вопросов, поняла, что в этом мире, давая согласие на помолвку, девушка тем самым подтверждала перед магией что выйдет замуж за этого молодого человека. Вот это поворот. Но он мне очень нравился. Никита, открыв сердце, открыл и душу, став более разговорчивым, более улыбчивым и комплименты из его уст, словно мед, пусть и редкие, но такие сладкие. И фамилия у Никиты красивая. На императорском балу я присутствовала впервые. Да и в своей земной жизни я не видела такое количество красиво одетых людей в одном месте. В большом дворце и залы были под стать. Сквозные комнаты, огромные открытые настежь залы. Но прежде чем заиграла музыка, слово взял его величество Василий Пятый. Он хвалил молодежь, говорил, что за ними будущее, пожелал всем счастья и удачи в поисках своей единственной и любимой половинки. Первый танец отдали юношам и девушкам. Наша Марина в прекрасном цветочном наряде шла под ручку с молодым орлом. Вот такой костюм выбрал Иван Никифоров. И натанцевалась же я, но улыбалась, вальсировала только с Никитой. Он на правах жениха требовал каждый танец, тихо шепча на ухо, что не может мной надышаться. Весь первый этаж был отдан под танцы. В некоторых залах стояли длинные накрытые столы. Слуги разносили напитки и закуски. Никита предложил прогуляться в императорском саду. Освещенные дорожки вели по парку, указывая нарезные белые беседки и одиноко стоящие скамейки. Вот на одну из таких я и села. Ноги немного гудели от танцев. Дарья, Дашенька, Никита протянул мне белоснежный цветок, где только взял темным вечером. Даша. «Ты сегодня такая красивая, обаятельная!» Он смело сел рядом, поправил локон в моей прическе и посмотрел в глаза. Как же мне хотелось его поцеловать! Я переводила взгляд с красивых глаз на губы и обратно. Вижу, что он понимал мой посыл, но медлил. Офицер арабеет. Взяв Никиту за руку, приблизила лицо к лицу. «Ты мне очень нравишься, Никита!» Крючок спустился. Его губы накрыли мои. Нежный, сладкий поцелуй длился то ли мгновение, то ли вечность. Но мне было мало, очень мало. «Даша», — прошептал он в мои губы, — «ты самая красивая девушка на свете. Я счастлив, что ты приняла мое кольцо. Станешь ли ты моей женой?» «Сыграем свадьбу летом?» — спросила, глядя в его глаза. «Да, летом, весной, зимой, завтра, как только ты пожелаешь» шептал он в ответ. Наши губы встретились. В душе порхали бабочки, и я была уверена, что в этом мире меня дожидалось настоящее счастье. Конец. Читала Лидия Инсарова.